Глава 24 четвертая. Лезть к воротам в гущу жестокой рубки, пешему без доспехов и с одним лишь трофейным жреческим посохом в руках, верное самоубийство. Бурцев пошел обход. Рявкнул, пробегая мимо лучников, дядьки Адам. «Прикройте!» В прусское селение он ворвался через пролом в стене чистокола, шиб с ноги кривой водилотской дубинкой, преграждавшего путь к нехту. Добивать не стал, время дорого. Пусть это сделает тядька Адам. Второго противника, рыпнувшего было на перерез, уже свалила певучая стрела. И третьего тоже. Бурцев бежал к запертым воротам, за которыми гибли русичи, татары и монголы. Бежал, стараясь с ним ввязываться в драку. А драка вокруг была славная, избиение беззащитных баб и детишек прекратилось. Орденская пехота теперь жестко слеснулась с набежавшими из леса прусскими мужиками. Кнехтых оказалось чуть побольше, да и вооружены они были лучше. Но бурсаки в ярости поистине страшны. Когда они вершат возмездие, один стоит троих. Оружие убитых кнехтов расхватывалось неистующими бородачами мгновение ока. Только возле молельного сарая бурсов смог сменить греческую палку на немецкую секиру с длинной рукоятью. Уже кое-что. Меткие стрелы Адамова и По-прежнему освобождали его от необходимости пробиваться через селение с боем и оберегали тыл. Толковая аккуратная поддержка лучников давила лишние секунды, и Бустер старался максимально использовать это время. И эх! Он разбега вскочил на внутреннюю насыпь у частокола. Ага, возвышение небольшое, но поле боя, как на ладони, лучше командного пункта не придумать, и приказы отсюда должно быть слышно хорошо. А то ведь не бунчуков сигнальных, ни барабанов под рукой нет. Хотелось, правда, не глотку рвать, а спрыгнуть вниз, да помочь ребятам только что раздобытой секирой. Но там внизу, в теснотище, боя пешиму хрена не увидеть, не понять, не организовать оборону. А секирой больше, секирой меньше. Сейчас уже не невелика важность. Толковый же приказ, отданный в нужную минуту, ценится куда выше. За тыном Бурцев не хранился. Поднялся в полный рост, заорал. И по-татарски орал, и по-русски. «Дмитрий, дурень, не рассыпайся. Собирай новгородцев кулак, сдвигай вправо. Середки народа много, там куч-кудись. Урангул, давай назад и влево, вводи стрелков. Ты успел за ханских панцирников?» Его зычный голос разносился над полем боя, прикрывая шум в сражении. «У ворот стенку стройте, Дмитрий. У ворот где стоят, вместе с ними стройте» не непорознень! Плотнее щиты Плотнее! Копья! Копья вперед! Вправо сомкнись! Бурангул! Ты куда прешь? Назад отходи! К воротам! Все отходите! Все! Мать вашу, шайтаны недорезанные! Раненых не бросать!» Неожиданное возвращение воеводы вдохновило и новгородцев, и степняков. Бойцы воспрянули духом. Разразненные группки кочевников и русичей, повинуясь приказом бурцева, сливались единое целое. Ставили перед тефтонами сплошную линию щитов и копий, через которую без разгона так просто не проломишься. «Так держать!» – надрывался он. «Держать оборону! Как крой ворота, лучники внутрь!» Заметили горластво военачальника и вражеские всадники. Один из крестоносцев, исхитрившись, вклинил-таки коня между пешими ратниками и чистоколом. Протиснулся поближе, пытался седла срубить человека на стене. Низенький прусский тын ненамного вознес бурцев над сражающимися, так что достать его длинным рыцарским мечом всаднику было вполне по силам. Бурцев уклонился от свистящей стали. Острое клинка лишь сарапнуло по вороту плотной поддоспешной куртки, а рыцарь уже сдвинул коня в плотную стене, размахнулся вновь. Второй раз бывшего ОМОНовца спасло заостренное бревночистоколу, вовремя укрыло, родимое, от неминуемой смерти. Меч вошел глубоко в дерево. А тут уж и сам Бурцев в долгу не остался. Обхватил покрепче рукоять секиры, гакнул от души, ударил сверху вниз, опустил тяжелое лезвие на маячивший за стеной горшкообразный рогатый шлем. Шлем прогнулся, лопнул. Рыцарь с черным крестом на белом плаще рухнул наземь. Ну хватит, потешились малость, теперь пора делать делать. Он сбежал к воротам, обухом секиры высадил засов. «Лучники, на стену! Живо!» И без того уже не полная сотня Бурангула, легковооруженная и вовсе не предназначенная для рубки в пешем строю, понесла тяжелые потери. Гитарских стрелков осталось два десятка, не больше. Теперь эти два десятка во главе своей Ньюсбаши должны решить исход битвы. Пока новгородские дружинники и закованные в тишечную броню монгольские нукеры сдерживали рыцарей у ворот, лучники заняли позиции на оборонительном тыне До сих пор в тесноте рукопашной им было не развернуться. что сейчас, находясь по защитой стены, воины бурангула получили возможность расстреливать рыцарей практически в упор. На такой дистанции опытному лучнику нетрудно сбить врага, сцепившегося с другом. И степные лучники били, били как всегда, быстро и метко. Некоторые пускали по две стрелы сразу, и ни одна не уходила мимо цели. Даже доспехи лучших немецких мастеров не устоят перед мощными луками кочевников. Тяжелые граненые наконечники рвали звенья кольчок и насквозь прошивали панцири. Всадники один за другим валились под копыта собственных коней. Тевтонские арбалитчики попытались было огружнуться кусцами и болтами, но сразу же пали, утыканные длинными стрелами татар. Запыхавшийся бородатый стрелок встиснулся между Бурцевым и Бурангулом. «Дядька Адам?» «Ну я...» Спокойная константация факта. Пожилой бородач натянул лук, пустил стрелу, другую. Волчишкура Эватага не отставал от своего предводителя. Прусы сшибали орджоносцев, чьи брони были попроще рыцарских. Валили и самих тевтонских братьев, цели выразимыми столах и по смотровым щелям топхельмов. А если не могли достать всадников, не щадили орденских коней. «Ты почему здесь, дядька Адам?» «Да вот решил подсобить Бурангулу!» В третий раз звенел Тива. «Ну а там что?» Бурцев мотнул головой назад. «Там все! Кнехтов перебили, кто уцелел, разбежались. У пролома выставлена охрана, второй раз оттуда не ударят». Тевтоны, впрочем, о штурме больше не думали. Прикрываясь щитами, крестоносцы отступали от Чистакова. Кто отступал, а кто уж бежал, сломя голову. Преследования стороны пешего противника они могли не опасаться, но вот стрелы из-за частокола еще настигали беглецов, потому и торопились немцы сгинуть с глаз долой. Куда намылился ублюдок? Одинокий орденский брат при полном вооружении гнал коня в ту самую рощицу. Белый плащ с черным перекрестием мелькнул среди деревьев и исчез. Стрелой не достать. Не разминается ведь уже тефтон Садлоиды, никак не разминается. Да, при княжне остались фон Берберг и его Орженосец, да рядом опытный боец Сымадзиан. Но что, если этого мало? Теперь охрана княжны не казалось Бурцева такой уж надежной. Больно кольнуло в сердце. Неужто все? Неужто не уберег милой Адлоидки? Понадеялся, блин, на неприметный глухой уголок. Полез в бой, идиот. Оставил девчонку на попечение старика и германцев Дурак. На себя, только на себя надо рассчитывать в подобных делах. Ты куда, в Вацалов? На крик Бурангула он даже не обернулся. Перемахнул через тын, скатился по чьим-то окравленным телам, промчался мимо торжествующих новгородцев и монгольских нукеров. Огромный рыцарский конь под белой попоной со сбитым набок стальным налобником и без седака был сейчас его целью. В седло с высокими луками он скачал, едва коснувшись тремя. Дёрнул жёсткий повод, смиряя норовистого жеребца, гаркнул, не оглядываясь. «Дмитрий, остаёшься за старшего!» наподал пятками по лошадиным бокам, так нападал, что без шпора заставил конягу взять с места в карьер. И секира в одной руке, повод другой. Ворванал свет за трёхклятым кефтоном. «Эх, успеет ли!» Добрый боевой конь безвестного орденского брата был привычен к виду крови. Трофейная животина под Бурцевым не шерохнулась в сторону когда путь пригодила рассеченное от плеча до бедра человеческое тело. Одна половина у одного дерева, другая у другого. Правая руками от лица все еще сжимала рукоять сломанного меча. Налево висели жалкие остатки расколотого щита. Порванный белый плащ стал красным, кольчуга изодрана в клочья, а кровище вокруг натекло – жуть! Круто! До сих пор Буртов считал, что такие удары, насужая выдумками, инострелий и были былиносказателей. По крайней мере, в реальных схватках ничего подобного видеть ему не доводилось. И вот, пожалуйста. Больше трупов поблизости не оказалось. Только истоптанный снег, только помятые кусты. Но где же остальные? Аделаида где? Умыкнули княжну? Опять? Снова?